Из истории монеты-банкнот, страница 571. Возникло товарное обращение, то есть обмен товарами, опосредованной деньгами. Т-Д-Т. Товарное отношение переросло в денежное обращение. Д-Т-Д, которое достигло в дальнейшем формы самодвижения денег. Д-Д. Деньгообмен. Д-Д. Денежное обращение. Д-Д-Д. Товарное обращение – Т-Д-Т. денежные отношения – Т-Д. Товар-обмен – Т-Т. Продукты-обмен – П-П. Таким образом, возникнув как продукт обмен общественное сотрудничество производителей благодаря деньгам находило новые, все более эффективные формы. Анализом денежных форм взаимодействия производителей и занимаются теорией денег – Страница 572. Следует отметить, что появление денег не просто облегчает товаробмен. Деньги знаменуют переход экономических отношений в качественное состояние. Если в товарообмене купля и продажа слиты нераздельно, то деньги позволяют «развести» в кавычках их во времени и в пространстве. Экономические последствия такого разграничения неисчислимы. Именно из этого выросла и на этом держится вся цивилизованная рыночная экономика. Исторические формы денег. Деньгам более трех тысяч лет. В этом длительном периоде выделяют четыре этапа и соответствующие им формы денег. Первый. Товарные деньги. Слиток. До седьмого века до нашей эры. Второе. Монетные деньги. Монета. Седьмой век до нашей эры. Девятнадцатый век. Третье. Бумажные деньги. банкнота Девятнадцатые и века. Четвертое. Электронные деньги. Карточка. Середина двадцатого века. Товары. Деньги. Товары-деньги – товары -деньги, древнейшая форма денег, когда роль денег выполняли наиболее важные для данной местности товары или ценности – ракушки, соль, меха и так далее Из всех товаров-денег главенствующее место занял слиток – архаичная формы металлических денег, изготавлявшаяся способом литья. Именно слиток служил эквивалентом, то есть выразителем ценности, обмениваемых товаров, как готовый металл, слиток – идеальная товара-деньги – поскольку в любой момент мог быть использован и для хозяйственных нужд. Но вот что интересно. Уже с 8 века до н.э. существовали слитки с отличительными знаками, нанесенными в процессе литья, гарантировавшими условленный вес и состав слитка. Более того, в соответствии с лечной покупки, слиток делили на части. Между прочим, такое деление облегчалось заранее нанесенными на слиток зарубками. Вот из таких рубленых частей слиткой и выросла монета. Монета – Монета – слиток металла определенной формы, веса и достоинства, служащей узаконенным средством платежа. Слово «монета» восходит к имени римской богини Юноны, в храме которой находился монетный двор Древнего Рима. В ходе исторического развития возникла и утвердилась, как самая практичная форма монеты, круглая, с двусторонней чеканкой, хотя в настоящее время встречаются и иные формы – прямоугольник в Тонго, семиугольник в Сьерра-Леоне – восьмигранник на Антильских островах и даже двенадцатигранник с лунообразными вогнутыми гранями в Судане. Преимущество монетных денег по сравнению со слитками. Не надо тратить силы и время на разрубание слитка. Взвешивание частей слитка заменяется счетом монет. Проба и вес монеты гарантированы государством. Первые монеты были изготовлены в XII веке до нашей эры в Китае, а пятью веками позже они появились в Средиземноморье. С этого времени монета неразлучный спутник человечества, и только в XVIII веке, то есть через 3000 лет, наряду с монетами появились и бумажные деньги. Но, если говорить точно и строго, то золотомонетная денежная система ушла в историю совсем недавно, в 70-х годах нашего столетия. Иными словами, бумажным деньгам, представляющим принципиально иной, невещественный тип денежной системы, исполнилось всего 20-25 лет. Мы ведем отсчет, С 15 августа 1973 года, когда окончательно прекратился обмен доллара на золото. Страница 573. Тем не менее, хорошо известно, что в период экономических кризисов все вдруг вспоминают, что бумажные деньги просто бумажки. Правительство обращается к золотому запасу, а население штурмует ювелирные магазины. Эти другие соображения заставляют нас подробнее ознакомиться с историей и проблемами монетных денег, что поможет много понять в теории и практике современных денег.